Глава 41. Из лазарета парней выпустили только к обеду. Итан не встретился с Брином и в столовую тоже не пошел намеренно. Уже вся академия гудела делять информации об успешном испытании, готовясь чествовать героев. Как-никак Брин был единственным первокурсником, прошедшим лабиринт, а Шикерри один из тех немногих, кто сделал это дважды. Пусть мельник пожинает свои лавры. Что говорить, заслужил. Итана же сейчас куда больше радовала предстоящее вечером свидания. Нет, формально это, конечно, будет дружеская встреча, но он-то знает правду. В ночь перед лабиринтом Мили пришла именно к нему. И в ночь после тоже. У Итана даже была мысль прогулять оставшееся занятие, но, как назло, лекцию вел ректор собственной персоной, а в его глазах предстать зазвездившимся не хотелось. Аудитория встретила Шекерри шквалом аплодисментов. Все-таки надо было постараться опоздать. Тогда, быть может, удалось бы избежать всего этого. Парни сразу обступили Итана и стали засыпать вопросами. «Вдвоем легче, чем команда, или сложнее?» «Правда, что в девять часов уложились?» «Как ты его там не убил?» Шикерий честно отвечал на вопросы и даже заступился за Чеса, когда кто-то высказал предположение, что первокурсника пришлось тащить за ручку. Вероятно, очередной чей-то незаконно рожденный сынок. Девчонки, к счастью, пробиться сквозь плотное мужское кольцо не могли, и Эйтон в кои-то веки радовался, что оказался недосягаем для их внимания. «Что ж ты не подойдешь к своему герою, он же, наверное, ждет награду», услышал Шикерри среди стоящего гвалта ехидный голосок одной из Сабриньиных подружек. Пусть и парни тоже получат кусок внимания. Их он на десять минут перемены, а мой на весь оставшийся день. Самодовольно проворковала Сабо. Демоны побери. А он-то и забыл, что разрешил принцесске продолжать представляться его девушкой. Так, эту проблему надо решить сразу после лекции. Только-только у них смеле начало все налаживаться. «Что творишь? Тебе улетать, улетать!» Постарался воззвать к разуму голос совести. Но Итон, фигурально выражаясь, засунул ему кляп в рот, не желая больше даже обдумывать эту тему. Он безумно устал делать то, что должно, прятаться и кого-то из себя изображать. Поэтому сегодня пойдет на свидание, и хоть прорви все вулканы Цвага, будет на нем счастлив». Наконец зашел задержавшийся ректор, и Итан с облегчением смог сесть на место и прикинуться слушающим лекцию. Именно прикинуться, так как мозг наотрез отказывался концентрироваться. Ощущения от вчерашнего прикосновения к руке Милли были настолько фантастическими, что у него в голове словно разрядился десяток боевых амулетов. Шекерри ни разу в своей далекой от пританства жизни не ощущал такой эйфории как будто его магия сошла с ума и устремилась к девушке, желая слиться с ее силами, раствориться в них, но одновременно и присвоить. он не представлял, каким надо быть стойком, чтобы не стремиться этого повторить, ощутить вновь. Он таким точно не был. Одновременно со звонком, чтобы избежать повторения прошлой перемены, парень буквально кинулся к месту Сабрины. Та послала подруге самодовольный взгляд, и их вдвоем сразу оставили в покое. Итан набросил полок тишины и, дождавшись, когда все покинут аудиторию, произнес «Я аннулирую наше соглашение. У тебя есть время до завтрака придумать, за что ты меня бросила». Собой, видимо, ожидающая совсем не такого поворота, в шоке округлила глаза и рот. «Что? Да кто же бросает победителей?» — В это никто не поверит. Я буду выглядеть посмешищем. — Скажи, что отец организовал тебе помолвку с принцем Цвага. Да хоть с Эриком Третьим, и теперь нам не по пути. А я просто быстро утешусь в чужих объятиях. — Ах, в объятиях! <связь> — зашипела Сабо, наступая на Итана. Но поскольку тот не сдвинулся с места ненадюем, только уперлась в его грудь и для продолжения фразы ей пришлось задирать голову значит ты разрываешь наши отношения ради этой шмакодявки нельзя разорвать то чего не было с собой а договор больше не действует ты верно поняла казалось еще секунда, и прима кинется выцарапывать своему бывшему глаза но она лишь бросила уничтожу и кинулась прочь из класса итон выдохнул вот теперь когда точка окончательно поставлена можно было идти к себе и готовиться к переходу в столицу костюм который ему купил Зартак для вечеринки был крайне забавный белые высокие гольфы песочные бриджи чуть ниже колен с завязками оканчивающимися красными помпонами белая рубашка с дурацкими рукавами фонариками и манжетами чуть ниже локтя вышитая жилетка неужели правда кто нибудь где нибудь так носит Итан осмотрел себя с одного бока, потом с другого и расхохотался. Да в таком виде лишь ворон в поле отгонять. Пугало и шут гороховой в одном флаконе. Но ради мили он, естественно, потерпит. Если она лишний раз улыбнется, то это только хорошо. Для нее Итан согласен побыть и шутом. Тем более, что женские платья в этом стиле тоже вряд ли лучше. Хотя... На миле он готов был смотреть, на день она хоть мешок из-под картошки. А уж когда представлял, что под этой дерюгой ничего нет... Стоп. Вдох, выдох. Бриджи сверху слишком узкие, чтобы в них можно было представлять подобные вещи. «Мне неприятно портить вам настроение, мой принц», — начал внезапно материализовавшееся около зеркала Узмен. «Не зуди», — сразу перебил его Итан. «Я знаю все твои доводы, сотни раз слышал. Я поеду сегодня в кофейню, даже если ради этого мне придется применить родовую магию и запереть тебя в сундук». «Да ней же вы подумайте. Ну, рвете вы до лета свои мгновения счастья. А как потом она, не замечав в вас ранее подобную черствость души?» «Зартак, я же тебя насквозь вижу». Ухмыльнулся Итан, стараясь перевязать помпона так, чтобы они не слишком мешали при ходьбе. Казалось, что сейчас никакие силы не в состоянии испортить ему настроение. Прекращай мною манипулировать. Что там это лето? Может, мы сейчас повстречаемся, а через месяц друг другу опостылим? Или портал давно закрылся, и я никуда из этого мира не уйду? Или, ну не знаю, воздух здесь для обращения в дракона неподходящий. И даже если все так, как ты говоришь, я улетаю в другой мир, а не за грань. Только из-за грани нельзя вернуться. Так что иди вон волшер, развлекись. Узмен недовольно фыркнул. — Вы летите прямо в пропасть, мой принц. И как малое дитя не желаете этого признавать. Итан, наконец, распрямился и, в последний раз, оглядев себя в зеркало, подхватил с вешалки куртку. Если я все равно лечу в пропасть, то хотя бы не мешай мне делать этот путь приятным. И выскочил за дверь.